Начало наступления в 2:30 23 июля. В полосе 14-й ТК, 16-й ТД в 6:00 вела бой с вражескими арьергардами северо-западнее Киселёва. То есть свежие силы противника поначалу оценили как арьергарды отходящих частей, только позднее часть атакованной 33-й гвардейской дивизии оценили как усиливающегося противника.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 Сыграло то, что на правом фланге 62-й армии наш рачейшем фронте 42 км занимала оборону 192-я стрелковая дивизия, а слева от неё 33-я гвардейская стрелковая дивизия на фронте 18 км. Обе дивизии к тому же были ослаблены примерно на треть высылкой передовых отрядов, в результате невыгодный плоский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 Эта дивизия оказалась в наихудшем положении. Третья и 60-я моторизованные пробились через менее плотный фронт. Как это часто бывает в оборонительных операциях, некоторый разброт и шатание внесла неопределённость в планы противника. Наступавшая на юг 4-я танковая армия Гота 22 июля форсировала Дон у Цемлянской.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 А сложившейся обстановке так. Противник выброской своих частей в район Цымлы отвлёк наше внимание на юг, и в это самое время он подводил потихоньку главные силы к правому флангу фронта. Эта вольная хитрость противнику удалась благодаря отсутствию у нас надёжной разведки. С тем же успехом упрёк в отсутствии надёжной разведки можно адресовать штабу Паулюса и группе армии Б в целом. Однако сражение ещё только начиналось. Доложив Сталину обстановку, Гурдов сообщил о принимаемых командованием фронта мерах. Цитата. 62-я армия в этой обстановке проводит следующие мероприятия. Имея в её распоряжении танки РС и АППТО, сосредотачивает на фронт 33-й гвардейской стрелковой дивизии для воспрещения танковых атак противника. 184-й СД выводит на правый фланг для уплотнения боевого порядка 192-й СД на участке Евстратовский-Калмыков. 196-й СД, сменённый частями 64-й армии, выводит в резерв за центром армии. 50% ВВС фронта с утра 24 июля направляются на фронт 62-й армии для противодействия и ликвидации атак противника. Конец цитаты. Таким образом, предполагалось перестроить порядки армии для парирования удара по слабому правому флангу. Оставшиеся 50% сил ВВС фронта Гордов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 Имеет в виду, что Колпакчи очень нервный и впечатлительный человек. Хорошо бы направить Колпакчи кого-либо покрепче для поддержания духа. А если Гордов сам выйдет к нему, будет ещё лучше. Конец цитаты. В итоге командование фронтом получилось верху, прямо скажем, нелесную характеристику командующих обеими армиями на Сталинградском направлении. Надо сказать, что Ставка не ограничилась заметками фенолога. После того, как стало ясно, что противник развивает наступление на Сталинградском направлении, на фронт были направлены генералы Лопатин и Шумилов. Обе стороны оказались в довольно странном положении. Как 14-й корпус в глубине советской обороны, так и правофланговые соединения 62-й армии оказались неприятными. с частично блокированными путями подвоза в отсутствие сплошного фронта. Положение немцев несколько сглаживалось снабжением по воздуху. Запрос на него в группу армий был отправлен после получения вышеозначенной радиограммы 16-й танковой дивизии. При этом, как советские войска в излучине Дона, так и передовые соединения армии Паулюса постепенно усиливались за счёт подтягивания свежих сил из глубины. Вопрос был в том, кто быстрее добьётся решительного результата и быстрее введёт в бой подходящее соединение.